Люди добрые. С тех пор, как завертелась вдруг вселенная, добро и зло воюют день и ночь. С тех пор у нас забота неизменная, ну, как добру. Но ну, чем добру помочь? У зла мы знаем кулаки пудовые, и нервы как стальной канат крепки, а злые все, как правило, бедовые. а доброе как правило, рабки. Человечество проверило веками, с темной силою сражения нелегки, а добро, оно должно быть непременно с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки, а зло, оно проклятое, живучее, завистливый, коварный, подлый враг все метит в спину, светлому да лучшему, Толкает нас в невежество и мрак, до да грязной лапой в душах наших роется, Надежды наши добрые крадет, А без добра планета остановится, А без добра и солнце не взойдет. Трясет планету поступь многотонная, Шагает зло в двуличии своем, Ползет по свету пятую колонною, кружит над нами черным вороньем, но добрые как правило бесстрашные плечом к плечу нам встать давно пора вперед друзья в атаку рукопашную на тьму под светлым знаменем добра человечество проверило веками с темной силою сражения нелегки, а добро Оно должно быть непременно с кулаками. Люди добрые, сожмите кулаки. 1982 год. Последняя электричка. Как всегда мы до ночи стояли с тобой. Как всегда было этого мало. Как всегда загнала тебя мама домой. я Метнулся к вокзалу. Опять от меня сбежала последняя электричка, И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. А вокруг тишина, а вокруг ни души, Только рельсы усталые стонут, Только месяц за мною вдогонку бежит Мой товарищ бессонный. Опять от меня сбежала, Уж восток не спеша начинает олеть. Утром рано вставать на работу, только хочется петь и бежать, и лететь, только спать, неохота. Опять от меня сбежала. Не унять непонятную радость мою, так вот каждую ночь коротаю. Завтра снова с любимой до звезд простаю и опять опоздаю. Не жди ты меня, пожалуй, последняя электричка. Уж я по шпалам, опять по шпалам, пойду домой. По привычке. 1966 год. Царская тропа. Из тьмы веков по городам и странам, С обочины швыряя черепа, По параллелям и меридианам Бежит по свету царская тропа. Она бежит, кривой дорожкой вьется, Скрываясь от прямых людских дорог. На ту тропу толпа людская рвется, Скорей ступить на царственный порог. О царской тропе мечтается тебе, А я иду совсем другой дорогой, Подальше от царей и голова целей. и на душе спокойнее, ей-богу. На той тропе попутчики нетленны, предательство и зависть, ложь и месть, и денег там, и крови по колено, и подвигов, и подлостей не счесть. И полчища начальников мордастых, и мафии разбойной главари все к власти рвутся, к власти, к власти, к власти. все лезут в президенты до да царии от царской о тропе по той тропе как по скале отвесной карабкаются в страхе чуть дыша сражаются за власть над вечной бездной всю жизнь ползут по лезвию ножа по волчьи огрызаясь друг на дружку лишь об одном мечтают господа до власти до корыта до кормушки дорваться и остаться навсегда от царской, о тропе. Чем больше власть, тем жить страшней на свете. Завистники, враги и тут, и там, покоя нет себе, жене и детям, и смерть старуха всюду по пятам. И душу давит жребий окаянный, расплата перед будущим грызет, и самая надежная охрана от страха властелина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 В нас мечты отцов сокровенные, В нас их вера, и сила, и воля, Их надежда на лучшую долю. И как вспомню их, нет покоя мне, И душа болит о родной стране, И живем не так, и зачем живем, И куда детей за собой зовем. Нам осталось не так уж и много, И придется в конце-то концов Отвечать перед Господом Богом, перед памятью наших отцов, отвечать перед Господом Богом, перед памятью павших бойцов. Поколение победителей — это ж наши с тобою родители, рядовые Великой Победы — это ж прадеды наши и деды. Как посмели мы позабыть о том, как позволили разорить свой дом, растерялись вдруг.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 Мы же крепкого рода племени, а бояться нам нету времени надо встать стеной защитить страну разогнуть народ искупить вину, чтоб пред внуками не краснеть потом, а не мы так кто а не мы так кто нам осталось не так уж и много и придется в конце то концов отвечать перед нашим богом перед памятью наших отцов, отвечать перед Господом Богом, перед памятью павших бойцов. 1996. Военная разведка. Военная разведка домой заходит редко, все больше по горам да по лесам, По селам, по столицам, по всяким заграницам идет навстречу вражьим голосам. О нас никто не пишет, не знает и не слышит, и в том спасенье наше и успех. Во фраке дипломата и в джунглях с автоматом, в любой горячей точке раньше всех. Разведка ГРУ, разведка боем. Мы рождены самой войной, и нам... назначена судьбою стоять за Родину, за Родину стеной. Россия — наша вера. Надежность — наша мера. Наш хлеб — боеприпасы в рюкзаке. И при любой погоде оружие на взводе, патрон в стволе и палец на курке. Не любят нас ребята и БНД, и НАТО, Сюрте, Ми-6, и ЦРУ. А пятая колонна в России разоренной давно прицельно лупит в спину ГРУ. Разведка ГРУ — разведка боем. Чужие здесь не ходят, здесь совесть верховодит. Здесь жизнь друг другу каждый доверял. Залог победы — разум. Так завещал спецназу проживальский Самый грушный генерал. Погон своих не носим и льгот себе не просим. Нам жалкие подачки ни к чему. Ни деньги и ни слава, была б жива держава, России служим больше никому. Разведка ГРУ, разведка боем. Мы рождены самой войной, и нам назначено судьбою стоять за родину, за родину стеной. Я люблю свою родину светлую. Песня для художественного фильма «Одиночное плавание» в фильм не вошла. Я люблю свою родину светлую. Я ей вечную славу пою. Доверяю ей думы заветные. Посвящаю ей душу свою. И с отвагой от века привычную я в атаку готов хоть сейчас. За Россию мою горемычную. За ее вековую печаль. Сколько раз я, судьбою заброшенной, От нее далеко-далеко, Понимал вдруг, бедою подкошенный, Как без Родины жить нелегко. Но как вспомню, что есть она милая, Что надеется, верит и ждет, Подымаюсь вдруг с новою силою И без страха бросаюсь вперед. В небывалых сражениях, выставив, всё с нуля, начиная порой, сохраниласво бескорыстие, непонятное миру добро. За весь свет, сокрушаясь и ахая, чем могла, всем вокруг помогла, поделилась последней рубахою, и последний кусок отдала. всё с ней поровну, радости, горести, всё дороже, она, что не год. Без сомнений с космической скоростью я за нею, куда позовет. И как заповедь самая главная, две святыни в душе у меня это мать моя, родина славная и народ мой большая родня. 1985 год. Из грязи в князи. Ах, что за жизнь! Ах, что за люди, что за лица! Да с них картины бы писать, как говорится. Какие яркие повсюду типажи. Какие сложные в их жизни виражи. Вы посмотрите, кто до власти-то дорвался. Кто на работе никогда не надрывался. Кто жил бездельником, мечтал попасть во власть, чтоб безнаказанно навороваться в сласть. Опять Россию словно леший сглазил. Опять наверх попёрла лобуда из грязи в князи, из грязи в князи. Все в господа, все сразу в господа. Жил был на свете политический новатор. На самом деле просто мелкий провокатор. Был балаболом, трепачом и стукачом, теперь вдруг менеджером стал и фермачом. Между столами и политиками ловко скользит на всяких политических тусовках. Он ходит в лидерах, куда-то всех зовет, но стукачом родился, стукачом помрет. Опять Россию словно леший сглазил. Халуй-Халуич услужить вождям старался. Таскал горшки и от плевков не вытирался. Начальству под ноги бросался тут и там, ходил на цыпочках вокруг да по пятам. Жена во фраг его в Халуйский нарядила. а он в кулак еще сморкается, чудило Зато вон орден за заслуги есть на нем. Теперь он стал орденоносным холуем. Опять Россию словно леший сглазил. Один гаденыш жил на свете тише мыши, но в перестройку вдруг поднялся выше крыши. Поставлен был делить народное добро и здесь раскрыл свое продажное нутро. Берет он взятки слева, справа, сверху, снизу. Таков, мол, рынок, развитой капитализм. Берет деньгами и щенками. Чем дают? Дурак. Не делятся, свои же и прибьют. Опять Россию, словно леший, сглазил. Парнишка с молоду особо отличился. Он ни читать и ни писать не научился, зато освоил быстро трехэтажный мат. Освоил нож и пистолет, и автомат, и на большую, на разбойную дорогу пошел от самого от школьного порога. Теперь деньжищ полно. Теперь он вышел в свет, и в высшем обществе большой авторитет. Опять Россию словно леший сглазил. При демократах стал сосед продажной шкурой, большим начальником, большой демократурой. Теперь Россию иностранцам продает и нефть, и уголь, и заводы, и народ. Его б давно под суд, его б в тюрьму, на нары, а он то в Лондон, то в Париж, то на Канары. Его б в наручники давно бы нарядить, а он все рвется в депутатах походить. Опять Россию словно леший сглазил. Ах, что за жизнь, что за разбой, что за порядки. Обдемократились мы по уши, ребятки. И в результате воплощения дем идей какой-то новый появился тип людей. И в животе у них коньяк до да крадокрабы, а в голове у них лишь доллары до да бабы. Такого не было от века на Руси. О, Боже праведный, помилуй и спаси. Опять Россию словно леший сглазил. 1997 год. Сталь. Сталь — основа, сила, слава. Сталь — фундамент всей державы. Сталь варить — нищи варить. Трудно, что и говорить. родился человечек на планете обычный нетипичный человек мечтал учиться в университете но захлестнул его двадцатый век сказал он подождут меня науки не мне сидеть отдела в стороне стране нужны мозолистые руки и сталь нужна как нужен хлеб стране в шестнадцать лет в шестнадцать лет к мартену встал и в шесть утра И в шесть утра с тех пор встает и варит сталь и варит сталь и варит сталь и этой стали он всю душу отдает а жизнь бежит а жизнь бежит бежит бежит а человек торопится историю листать и человечек стал спешить спешить спешить чтобы от жизни что от жизни не отстать родился человечек на планете Со сталью научился воевать. Свою мечту об университете он начал постепенно забывать. Друзья его гранит науки грызли и выходили в свет по одному. А у него совсем другие мысли. Он варит сталь. И некогда ему. Он варит сталь. Он варит сталь. Он варит сталь. для всей страны для всей страны для всей страны и он устал уже устал уже устал ведь он не может сам не может стать стальным а жизнь бежит а жизнь бежит бежит бежит а жизнь летит звенит, ликует и поёт, и человечек в напряжении дрожит и по две нормы, по три нормы выдаёт. Родился человечек на планете. Обычный, нетипичный человек давно забыл об университете, остался недоучкою навек, а жизнь несётся мимо, Мимо, мимо, он сбоку от нее, он где-то вне. Ему же сталь варить необходимо. Она же сталь, как хлеб нужна в стране. Он варит сталь, он варит сталь для нас, для всех. Он много лет уже в огне, в огне, в огне. Горячий цех, горячий цех, горячий цех. С утра до вечера, как будто на войне. А жизнь бежит. А жизнь бежит, бежит, бежит А жизнь вперед, а жизнь вперед, вперед, вперед У человечества другие рубежи И человечек постепенно отстает Родился человечек на планете И прожил жизнь еще не до конца Его сынишка в университете Мечтает поучиться за отца Отцу все не досуг Полвека прожил и до сих пор все выспаться не смог. Ведь ровно в шесть он подыматься должен, его к Мартену требует гудок. Он варит сталь. И философия проста, ведь если б он не захотел ее варить, мы не узнали бы, как закалялась сталь, и не смогли бы двери в небо растворить. А жизнь бежит, а жизнь Бежит, бежит, бежит, и я, как ты, с ней наравне бежать могу. Ведь это он нам подарил такую жизнь. Ведь это мы с тобою у него в долгу. 1965